Одна касалась того, что в представлении Комитету министров об отдаче в частную аренду онежских лесопильных заводов было умолчено о возражениях против всей меры местного начальства, которые, может быть, дали бы другое направление делу, представлявшему важный казенный интерес. Бутурлин относился и к вине Дубенского, а прочие четыре члена оправдывали его тем, что отдача заводов приказана была собственноручной резолюцией министра. Следовательно, Дубенскому, как исполнителю, нельзя было и представление комитету изложить в ином смысле. Другая статья была гораздо важнее. Дубенский скупил от разных лиц права на пожалованные им земли. Более 180 тысяч десятин и вобрался и последний в таком участке Оренбургской губернии, который за восемь месяцев перед тем предписанием министра финансов за скрепу самого его Дубенского велено было оставить для казенных крестьян с запрещением раздачи в частное владение. При предназначении сих земель Дубенскому некоторые смежные селения изъявили желание оставить их за собою. Но ни это желание, ни последующие просьбы и жалобы крестьян не были уважены министерством. Наконец, представление министра Сенату об утверждении означенных земель за Дубенским сокрыты были как сии просьбы и жалобы, так и предшедшее запрещение раздавать тот участок в частные руки. Пятый департамент вывел из сего, и Бутурлин вполне с ним согласился, что в действии Департамента государственных имуществ по выбору и отводу земель директору Онова Дубенскому обнаруживается преступление пределов власти в своих корыстных видах, по которому Дубенский не может уже впредь иметь доверие в поручении ему какого-либо государственного управления. Но тут был и оборот медали. Дубенский имел осторожность совершенно устранить себя от управления департаментом по всему производству этого дела, и всегда и везде являлся и действовал в нем как постороннее частное лицо. Он подавал только просьбы, а все распоряжения исходили от министра за скрепую вице-директора Эннагольма. Следственно по строгости, Дубенский мог в качестве частного лица просить и беззаконного то есть отвода ему таких земель, которые за 8 месяцев прежде, при участии его в качестве директора, запрещено было раздавать в частное владение, а дело уже министра или департамента было в том отказать, как равно и включить в представлении Сенату те обстоятельства, которых пропуск вменен был после в вину без всякого основания самому Дубенскому выведя подробно все сии обстоятельства в своем мнении и присовокупив еще что преступлением и проступком закон велит считать только то что запрещено им под страхом наказания а покупка прав на пожалованные земли нигде директору департамента имуществ не возбранена, четыре члена признали дубенского по сей статье невинным к этому мнению принц альденбургский приписал еще в черновом проекте собственноручно. Хотя же Дубенскому и надлежало бы отклонить от себя малейшую даже тень подозрения, но за намерение он может подлежать одному суду совести и суду Божьему. Суд же человеческий требует доказательств юридических, формальных. А Дубенским по сей статье все формы соблюдены. Когда дело с таким разногласием перешло в общее собрание Государственного совета, враги подсудимого и вообще те, которых интересовал исход суда над ним, начали усердно действовать против него. Председатель совета князь Васильчиков лично совсем не знал Дубенского, а по репутации знал его тоже очень мало. Но тем более знали нравственную сторону самого Васильчикова, искавшие предрасположить его. Дубенский был выставлен в его глазах своей корыстным человеком, который пожертвовал для своих выгод казенным интересам, а потом умыл себе руки, сложив всю вину на министра, всегдашнего его благодетеля, и на вице-директора, который был единственно слепым и раболепным его орудием.